Переходы были пусты. Паркер короткими, осторожными перебежками двигался вперед, до боли в глазах всматриваясь в погруженные в полумрак стены и потолок. Ламбертка ковылялась сзади, толкая перед собой тележку для транспортировки баллонов. — Заберем кислород в хранилище, а потом спустимся в шлюзовой отсек и снимем все регенерирующие установки со скафандров. Тяжело дыша хрипел Паркер. Все равно это по пути! Ламберт кивнула, налегая на край тележки. Двигатель надрывно жужжал, но металлическая конструкция все равно ехала слишком медленно, и ее приходилось все время подталкивать руками. В огромном зале горели нежным голубым светом лампы дежурного освещения. Вот сюда, скорее! позвал Паркер. На стальных решетках, слабо поблескивая, Громоздилась пирамида голубых баллонов. Ламберт подогнала механического ослика прямо к стеллажу и, забравшись на сваленные на полу ящики, стала сбрасывать баллоны с кислородом на руки негру, который складывал их на тележку. «Осторожно! Постарайся не уронить!» «Я аккуратно!» – шипела Ламбард, вытаскивая руками холодный металл. «А как ты думаешь?» Сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до Земли? — Не знаю, — Паркер перевел дух. — Если хорошо разогнаться и не влипнуть в поле какой-нибудь планеты, что вполне может быть, то я считаю, что месяца за два, два с половиной, мы долетим. А может быть и быстрее. — Кошмар! — Ламберт вытерла рукавом мокрое от пота лицо. — Послушай. А сколько в челноке камер? Не помню точно. По-моему, там всего два пилотских кресла. Значит, и камеры две. А какая разница? Нам надо скорее рвать отсюда когти. Лично мне плевать, где спать. Под колпаком с датчиками или на полу, прикрывшись одеялом. Лишь бы эта штука нас не сожрала. А вдруг она узнает? — Что мы задумали? И попытается помешать нам. <хе> — <-хе -хе> Брось, Лам! Эта тварь не настолько умна. — А я думаю, что нет. Помнишь, что сказал Эш? Она хитрая и беспощадная. Девушка побледнела. — Этот урод просто хотел нас напугать. Сволочь! Последние баллоны легли на тележку. Ламберт потерла ладони друг от друга. Руки, особенно запястья, ныли. — Пошли отсюда. Что-то мне не по себе. Она поежилась и осмотрелась. — Какие-то нехорошие предчувствия. Паркер тоже притих. Тишина в зале нарушалась только гудением ламп. — Нет здесь никого. Пошли. Паркер пнул тележку и включил двигатель. Слабое урчание наполнило воздух. Ламберт ухватилась за тележку, и процессия двинулась. Паркер обогнал Ламбард с тележкой и подбежал к дверям грузового лифта. Лебедки натужно взвыли, подтягивая платформу. Двери бесшумно разошлись. «Быстрей! Вперед!» — скомандовал он, подтягивая тележку и запихивая ее в кабину. Пара баллонов соскочила и, грохнувшись об пол, откатилась в угол. «Черт! Еще взлетим чего доброго!» Толстяк нажал на клавишу, и дверь захлопнулась. Открытая кабина поползла вниз. Ламберт прикрыла глаза руками и без сил опустилась на корточки. Двери неожиданно раскрылись. Паркер метнулся вперед, выставив оружие. Коридоры были пусты. «Быстрее! Не спи!» Он рванул тележку, выкатывая ее из лифта. Ламборд вскочила на ноги и, вцепившись в нее руками, покатила шлюзовым боксом. Комбинезоны, жесткие и мягкие скафандры числом около дюжины, ровными рядами висели в отсеке у центрального люка переходного бокса. Руки не слушались. Ранцы регенерирующих установок падали на пол, звонкими ударами разрывая плотную тишину. Паркер подбежал к иллюминатору. На мерцающем сером фоне громады корабля светились пятнышки бортовых огней шатла. Урипли, уже все готово! — тяжело дыша выговорил он. — Еще пара минут. Ламберт бросила ранцы на пирамиду баллонов и откатила тележку к переходному люку. — Можно идти через генератор. Она рукавами стирала струящийся по лицу пот. — Для чего? Там... Может быть опасно. Бросил через плечо Паркер, всматриваясь в темноту длинного перехода. Мы пройдем через седьмую палубу. Там намного спокойнее. Открывай дверь. Ламберт возилась с панелью переключения, но дверь упорно не хотела открываться. Заела, черт! Ее пальцы набирали различные комбинации на панели, но автоматика упорно не собиралась выпускать ее оттуда. «Ну, давай, давай! Нам нужно выйти, выбраться из этого проклятого отсека!» Ламберт нервно схлипывала, слезы начали капать на ее щеки и комбинезон. «Ну, пожалуйста! Господи! Ну, хоть бы пошевелилась эта проклятая дверь!» «Не психуй! Я сейчас гляну. Может, что-то не в порядке с проводкой?» Паркер забросил огнемет за спину и полез в распределительный блок питания. «Траханная мама! Здесь все разворочено! Впечатление, что его кусала бешеная собака! Сейчас я попробую восстановить хоть частично все это хозяйство! А ты пока попытайся открыть дверь вручную!» Луч фонаря, установленного на тележке четким кругом, освещал хрупкое, неуклюжее тело Ламберт. Она возилась с огромным металлическим штурвалом ручного управления двери, пытаясь повернуть его и открыть створки. Тень мелькнула, загородив на мгновение свет. «Паркер, отойди!» Но навязчивая тень снова загородила свет и на этот раз не исчезала. Ламберт разозлилась и, резко обернувшись, произнесла «Паркер!» Остальные слова... Застряли у нее в горле. Гигантская фигура монстра, черной громадой, стояла перед ней. Мощный череп блестел и искрился. Чудовище тихо приближалось к ней, протягивая длинные руки, покрытые роговыми пластинами. «О, нет!» – заорала Ламбард, вжимаясь в крышку люка. Паркер, возившийся в боковой нише, обернулся. Увиденное было настолько неожиданным, что с трудом укладывалось сознание. Монстр поднял голову и раскрыл первую пару челюстей, обнажая ряд новых зубов. Липкая слизь стекала с них, падая на пол. Он почти вплотную подошел к Ламбард, как бы рассматривая свою жертву. Она стояла перед ним, как кролик перед удавом, И только слезы текли по ее обезображенному от ужаса лицу. «Нет, не надо!» Тихо шептала она, медленно оседая на пол и закрывая голову руками. Инопланетянин продолжал склонять над ней свою ужасную голову. Негр рванулся вперед, на ходу вытаскивая из-за спины оружие. «Ламберт, беги! Беги и влево, там есть еще люк!» — заорал Паркер, наводя на чудовище, огнемет и щелкая тумблером. — Беги же! Девушка упала на четвереньки и быстро поползла. Чудовище занесло было лапу, но тут Паркер вскочил и нажал на спусковой крючок. Из сопла вылетел шар пламени, разбился о спину монстра и погас. Больше огнемет не стрелял. «Божья мать!» Паркер ожесточенно нажимал на спуск, но огнемет молчал. Негр взглянул на индикатор количества смесей и увидел, что тот прилип к нулевой отметке. В это время чужак развернулся, оставив на мгновение Ламберт в покое и ударом длинного хвоста сбил Паркера с ног, отшвырнув к стене. Огнемет вылетел из рук, звонко ударившись о переборку. Как рассерженный дракон, чудовище вращалось на месте, рассыпая в разные стороны удары хвостом. Один из ударов задел тележку с баллонами, и она рассыпалась, как карточный домик. Баллоны заскакали по полу. «Беги, я сам!» — вопил Паркер, пытаясь подняться. Но монстр метнулся к нему и словно куклу поднял за плечи в воздух. Человек дергался, пытался освободиться от железных объятий, но руки, упирающиеся в теплое скользкое тело, слабели. А захват чужого становился все плотнее. Челюсти с каскадом острых зубов быстро раскрывались. Вонючая слизь фонтаном лила на лицо, заливая и разъедая глаза». Но Паркер уже не чувствовал боли. Он хрипел, пытался слабо отбиваться, но силы уже покинули его. «Чертов ублюдок! Ишь, вымахал!» Ребристый поршень вырвался из бездны смердящей пасти, раскраивая черепную коробку. «Нет, нет!» Истерически хохоча заорала Ламберт. Ее вопль эхом раскатился в пустых коридорах. Она схватила с пола кислородный баллон и, открыв вентиль, бросила его в фигуру монстра. Он не долетел, упав всего в паре футов. Клапан отломился, и тугая струя сжиженного кислорода ударила вверх, наполняя окружающее пространство холодным густым паром. Существо отпустило тело Паркера и отскочила в дальний угол, спотыкаясь валявшиеся на полу баллоны. Ламберт, вопя и подвывая бросилась бежать в темный коридор, ведущий к кают-компании. Страх сковывал тело, и она с трудом перебарывала его, двигаясь как во сне через плотный ватный воздух. В глубине перехода вспыхнула алая лампочка сектора, и голос Рипли позвал. «Паркер, Ламберт, где вы?» «У меня все готово!» Девушка бросилась к коммуникационному устройству и стала колотить кулаками по всем клавишам. «Рипли, на помощь! Он тут! Он уже убил Паркера! На помощь! Он идет за мной!» Гигантская фигура чудовища появилась в другом конце тоннеля.